Глава 6. Путешествие к югу Этории началось просто. Оставив пули, мы выехали на главную дорогу и двинулись вдоль морского берега к границам Северной Империи, известной своими богатыми рынками и никому не доверяющими баронами. Проезжая мимо рыбацких деревень и городков, я с интересом разглядывал новые пейзажи, размышлял о том, что ожидало нас за пределами родного королевства, вспоминал виллон и близких, Как-то неожиданно сбылась моя мечта о дальних странствиях. Всего пару месяцев назад, всматриваясь в тонкие линии на картах, что висели у отца в комнате, я представлял рубежи Нардинии как нечто грандиозное, ведь только в нашей провинции за них отдали жизни сотни рыцарей и много больше простых солдат. Но когда на третий день пути мы подошли к этому самому рубежу, я испытал искреннее разочарование. Там не было укреплений, высоких стен могучих ворот и стражи. Мало что отличало нашу полоску земли от чужой, лишь редкие деревья и поросшие травой холмы, между которыми велась неширокая дорога, исчезающая в легкой дымке. Не было даже пограничного знака, а понимание того, что мы уже в другом государстве, пришло лишь когда перед нами предстал иноземный город Сандир, расположенный у подножия невысокого холма. Вдоль мощенных улиц заграничного поселения тянулись дома из камня и глины с крышами и щепы. В то время как большие здания стояли в гордом одиночестве, домики поменьше соединялись деревянными дорожками разной длины, над которыми были устроены дощатые навесы, что позволяло жителям ходить по улицам, не опасаясь ни дождя, ни снега. На центральной площади шумел небольшой рынок, Там же расположились постоялые дворы и всякого рода питейные заведения. В одном из таких мест, под названием «Серебряный ворон», мы остановились на ночлег, привлеченный дразнящими ароматами, плывущими из открытой двери. Неожиданно я понял, что стою у края выжженной земли, усеянной останками строений, которые торчали из груд, золы и пепла, как изломанные кости. Когда-то полная жизнь деревня лежала в руинах, И только силуэты каменных печей поднимались из обугленных обломков, все еще выпуская в воздух спирали серого дыма. Среди дымящихся развалин лежали тела, изуродованные и страшные, солдаты, крестьяне, взрослые, дети. В ужасе я воззвал к духам, надеясь, что видение изменится, но картина разрушения становилась только ярче и яснее. Айк стоял рядом. Одежда его была покрыта пеплом, лицо выражало страх. Он что-то говорил, но я не слышал слов, лишь гул ветра. Что это, — подумал я, — предупреждение, угроза? Не в силах больше смотреть, я закрыл глаза, а когда вновь открыл, то уже был в кровати на втором этаже Сандирского трактира. — Даральд, ты это видел? Я обернулся, на меня уставился Айк. — Ты видел этот ужас? Я кивнул. — Что это было? — — Не знаю, но мне это не нравится. — И мне тоже, — Айк откинулся на подушку. — Когда же это наконец прекратится? Кошмары эти, жуткие видения, не хочу. Дарль, ты меня слышишь? Я не хочу. Отчаяние его было искренним, и я прекрасно понимал своего друга. Как только вернулся сон, вернулось и видение. К счастью, на этот раз вместо развалины смерти я увидел троих всадников. Они какое-то время двигались цепочкой по дороге, потом свернули в небольшую рощицу и спешились. Тьма сгустилась, между деревьями заплясал маленький костер, отгоняя ночную сырость. Какое-то время я наблюдал за путниками, издаля, затем невидимая сила перенесла меня ближе. Измученные лица были мне хорошо знакомы. Передо мной сидели Минар, Роб и Арк. Хотя Ати и предупреждала меня, что дальновидение позволит мне видеть то, что происходит далеко, как во времени, так и в пространстве, встреча с друзьями удивила. Я никак не мог поверить, что у меня действительно появилась магическая способность. Невидимый для своих товарищей, я слушал их разговор. «Завтра нужно будет сбавить ход, иначе потеряем лошадей», — говорил Минар со знанием дела. «С утра час-другой пойдем пешком». «Разве мы можем себе такое позволить?» — спросил Роб, протягивая руки к огню. «Мы потеряем много больше времени, если не пожалеем лошадей», — ответил Минар. «Это уж точно», — согласился Арк, привалившись спиной к стволу дерева. «Интересно, как там ребята?» «Надеюсь, у них дела получше нашего», — сказал Минар, вороша палкой угли. «По-моему, у нас пока тоже все ничего», — возразил Роб. «Ничего-то ничего, но только из-за облавы в пуле мы уйму времени потеряли». Кто теперь знает, куда этот Азмал делся? Небось, уже слинял к своим в пуно, ладно? Давайте спать, завтра у нас длинный день. Меня окружила белезна но вскоре образы вернулись. Я все еще был в той роще, где отдыхали друзья. Стояла глубокая ночь. Арк собирался разбудить роба, чтобы тот сменил его в карауле, когда где-то совсем рядом раздался шорох, затем послышался тихий, почти неслышный треск веток, Одним движением арк разметал головешки костра и разбудил остальных. Все трое собрались и уже через пару минут покинули место привала, стараясь осторожно двигаться по краю поляны. Картинка вновь переменилась. Я по-прежнему наблюдал за друзьями, но уже был рассвет. Пели ранние птицы, теплый ветер лениво шелестел молодой листвой. Минар осматривал снаряжение. Роб и арк сворачивали одеяло и проверяли подпруги на лошадях. В это время вдалеке показались всадники, человек шесть. Они спустились по отлогому склону и направились к деревьям, за которыми укрылись товарищи. В том, что всадники были неместные, сомнений у меня не возникло, скорее всего, наемники. Недалеко от края рощи незваные гости остановились, друзья насторожились. — Они точно кого-то ищут, — прошептал Роб. — Да нас они ищут, кого еще, — еле слышно нервно усмехнулся Арк. — Ох, не нравится мне это, — заметил Минар. — Что будем делать? — спросил Роб. В наступившем молчании Минар взглянул на небольшой холм, возвышавшийся с другой стороны рощи. — Роб, Арк, берите лошадей быстро за холм, чтобы вас никто не видел. Минар открыл сумку, висевшую на его поясе, и вытащил сверток. Он проверил крепость тесемок и передал его Арку. — Если что не так, передадите это Сиру Джамму. — Как же ты удивленно? — спросил Арк. «Я останусь и посмотрю, что надо нашим гостям. Ни в коем случае запротестовал Рок, мы остаёмся с тобой. Это приказ», — твёрдо ответил Минар. «Делайте, что говорю, но никаких «но». Если они здесь по нашей душе, мы их всё равно не остановим. И кто тогда расскажет герцго о том, что мы разузнали?» «Он прав, нехотя», — согласился Арк. «Кто-то должен добраться до Банвиля». Несколько всадников отделились от группы и направились вдоль края рощи. Еще один стал заходить с другой стороны. «Быстро уходите», — бросил Минар. «Ты слышал, командира?» — Арк хлопнул роба по плечу и поспешил к лошадям. План Минара был прост — оставаться в укрытии, пока непрошенные гости не уедут, и потом присоединиться к друзьям за холмом. Затаив дыхание, он присел и начал следить, как двое мужчин среднего роста — преодолели первый ряд деревьев и вошли туда, где еще совсем недавно располагался маленький лагерь. «Эй, пар, посмотри-ка! Следы привала свежие», — заметил один из мужчин. «Точно, и здесь тоже согласился второй». Первый остановился около сломанных веток. «Похоже, они недавно уехали. Думаешь, заметили?» «А то!» «Говорю тебе, они знают, что мы за ними следим. Не надо было вчера так близко подходить». «Оно верно», — вздохнул мужик по имени Пар и стукнулся стукнул об сапог пытаясь встряхнуть налипшую грязь. «Иначе стали бы они сниматься с места в такую рань. Теперь, небось, скачут во весь опор в Бонвилле, а вместе с ними скачут и наши денежки». «Во весь опор?» «Едва ли их, лошади еле дышат». «Ладно». «Здесь все ясно, пошли доложим». Почувствовав облегчение, Минар опустил меч и развернулся, чтобы покинуть укрытие. Но под ногами попалась лужица гнилой дождевой воды, и он поскользнулся. Минар попытался ухватиться за ближайшие ветки, но они оказались слишком тонкими, и он шумно рухнул на землю. Оруженосец надеялся, что никто ничего не услышит, но незваные гости уже повернули обратно. Минар приготовился к бою. Узкий стальной клинок рассек воздух, и тот, что отзывался на имя пар, повалился набок. Его приятель прожил чуть больше. Он умер от удара в грудь, но прежде успел испустить отчаянный вопль. Минар не сомневался, отряд на дороге услышал предсмертный крик. Предчувствие его не обмануло, остальные всадники уже слетели с коней. Вот-вот должна была начаться новая схватка, но дальновидение перенесло меня за холм, где Роб и Арк стояли в напряженном ожидании. Они не могли ничего видеть и только ерзали в седлах, сжимая поводья. — Мы что, будем вот так сидеть и ждать? — спросил Роб, совесть которого боролась с чувством долга. — Нет, мы отпустим поводья и умчимся как можно дальше отсюда. — Но мы должны помочь Минару! — воскликнул в ответ Роб, взмахнув своим топором. — Роб, у нас приказ! — ответил спокойно Арк. Роб не ответил. Он нахмурился. Еще раз посмотрел поверх холма, потом резко дернул поводья и бросил. В Бонвиль. «В эхом повторил Арк и поспешил за другом. «Картинка в очередной раз сменилась. Теперь я был в большом зале. Сир Джам склонился над картой, разложенной на столе. В дверях стояли Роб и Арк. Второй капитан поприветствовал их кивком. «А, оруженосцы из Сирона, входите. Какие у вас новости? Нашли караван?» Прежде чем друзья успели ответить, второй капитан нахмурился. «Так вас же было больше, что-то случилось?» «Пули нам пришлось разделиться», — ответил Арк. «Мы двое, и Минар Эмиль, наш командир, направились сюда с докладом, а друзья поехали в Азорос, чтобы продолжить поиски каравана. К сожалению, по пути в Бонвиль на нас напали. Минар приказал нам уходить, а сам остался задержать врага. Увы, больше мы его не видели». «Скверно, весьма скверно», — покачал головой второй капитан, — — Если за вами послали целый отряд, значит, вам удалось раздобыть что-то важное. — Так точно, — ответил Арк, — и поспешил передать второму капитану сверток. В нем были копии карт и заметок Элсона, письма наемников и дневники самого Минара. — Вот доказательство коварного замысла против нашего королевства. Из этих бумаг вы поймете, что между Алавантарами и многими недавними исчезновениями и убийствами есть очевидная связь. «Хм, неужели мы такое проглядели?» — произнес Сирджам, просматривая бумаги. «Настроение у него стремительно портилось».